Глава 7. Не знаю, сколь долго я сидел в задумчивости после того, как размашисто хлопнул дверью, то есть кнопкой, и покинул канал связи совещания у командующего. Ничего, и без меня справятся. Делить Семеновскую дивизию много ума не надо. А вот что делать дальше этим адмиралам, когда на подходе несколько полнокровных свежих дивизий врага плюс добрая половина ближнего сектора пространства Не просматривается нашими сканерами, и можно ждать оттуда очередного сюрприза в виде пары американских эскадр. Самое неприятное то, что я вроде как тоже ношу адмиральские погоны и в глазах остальных моряков принадлежу к командному составу. Но от меня ровным счетом ничего не зависит. И голос контрадмирала адмирала Василькова не громче голоса Мичмана на любом из кораблей флота» коробило меня не по причине неуважения со стороны вышестоящего начальства, а по причине невозможности лично влиять на происходящее. Хоть Таисия постоянно и твердит, что именно мои действия как минимум несколько раз спасали большое количество жизней и кораблей, но от этого легче на душе не было. Но ну, не люблю я ждать участи и пассивно наблюдать за тем, как разворачиваются события, Тем более, что разворачиваются они явно не в нашу пользу. Все это время, пока задумчиво сидел в кресле, я, не отрываясь, следил за изображением приближающихся к переходу американских кораблей. То, что это высветились именно американцы, я не сомневался. Кому еще, кроме них, находиться в Бессарабии? Османы не могли так быстро самоорганизоваться, да и не набиралось у султана Селима в системе столько кораблей. Не мог быть это и некий другой враг, например, новый союзный АСР, флоты из тех же государств Лиги, многие из которых находились в подчинении у республики и теоретически могли привести на подмогу Янки свои национальные эскадры. Так что это либо Парсон, вошедший в систему из соседней Новой Сербии, либо все те же старые знакомые дивизии шестого ударного флота Итана Дрейка. Да, по сути, не принципиально, кто сейчас из этих двоих приближается к нам. Важно другое, большой битвы по эту сторону Перехода не избежать. Как бы ни надеялся Самсонов, но успеть эвакуировать весь флот у него не получится. Не такие американцы недалекие, чтобы, видя, как черноморцы по группам исчезают в портале, стоять в стороне и пассивно наблюдать за процессом. Янки ударят. И ударят ровно в тот момент, когда мы будем максимально ослаблены и располовинены порталом перехода. Как я предполагаю, именно поэтому авангард противника до сих пор так и не увеличил скорость хода, а с другой стороны не остановился для соединения с остальными группами. Враг приближается осторожно, как хищник, и ждет подходящего момента для прыжка. А наш простак Иван Федорович между тем продолжает эвакуацию и прыжок за прыжком ослабляет силы собственного флота на этой стороне врат. Мне не очень хотелось погибать в результате недальновидности начальства. Хотя почему погибать? Одинокий ведь должен буквально через несколько минут совершить переход в Тавриду в составе второй группы эвакуирующихся. Но облегчения на душе этому факту точно не наблюдалось. Осознание того, что на противоположной стороне портала твои товарищи обречены на гибель либо пленение, давило на нервную систему гораздо сильнее, чем осознание скорой смерти в бою. Нет, вы, ребята, не дождетесь того, чтобы я просто так убежал. Это я мысленно обратился к Самсонову и остальным комдивам. «Хорошо, а как же тогда быть?» «Во-первых, нужно предпринять нечто, что позволит остаться моему крейсеру в Бессарабии. Еще лучше не просто остаться, ведь в сражении одинокий после последнего боя столкновения мало чем мог помочь остальным, а сделать кое-что для срыва графика эвакуации, чтобы как можно большее количество кораблей оказалось именно по эту сторону портала». Так у Черноморского флота будет шанс выстоять. Как самому задержаться в Бессарабии мне долго думать не пришлось. Элементарно. Отключаешь единственную работающую силовую установку и по связи сообщаешь в штаб флота, что корабль не может двигаться самостоятельно. По крайней мере, на пару-тройку часов от тебя отстанут, приказав произвести восстановительные работы. Однако в это время другие корабли продолжат эвакуацию поэтому необходимо придумать что-то более существенное. Я внимательно посмотрел на скопление кораблей, толкающихся между собой в непосредственной близости от перехода. Облако обломков погибшей крепости Измаил, разорванной на миллионы кусков у самых врат, сильно сужало сектор, в котором было безопасно находиться кораблям, желающим прыгнуть в Тавриду. От этого Черноморский флот и гвардейские дредноуты сгрудились на небольшом квадрате космического пространства. Это не сильно мешало кораблям, но скученность была заметна даже невооруженным глазом. Пора создать небольшую пробку на дороге. Зловеще ухмыльнулся я, окончательно решив, как дальше буду действовать. Алекса, как у нас дела? Вторая силовая установка прошла тесты, готова к запуску, сообщает технический отдел. Начала была докладывать моя помощница, но была остановлена жестом руки. «Я имел в виду, куда мы движемся». «В данный момент крейсер идет на минимальной скорости для соединения с группой 27-й дивизии», сообщила Алекса. «Через восемь с половиной минут портал в систему Таврида будет открыт, и пять наших кораблей совершат прыжок. Мы идем на соединение с ними». «Почему так медленно?» Я включил дурачка, задавая детские вопросы, надеясь, что девушка-андроид, хоть и чертовски умна, но не раскусит меня раньше времени. Большая скученность кораблей прямо перед переходом, пояснила Алекса, ничем не выдавая своего удивления. Однако повернулась ко мне и более внимательно стала наблюдать за поведением командира. Можем не успеть, я продолжал спектакль. Времени в обрез. Давай-ка увеличим скорость, чтобы не задерживать эвакуацию. Одинокий успевает соединиться с группой. Алекса уже нахмуривала брови, начиная подозревать что-то неладное. Я несколько раз перепроверила данные. Маршрут проложен оптимально. А я говорю, не успеваем. Мне бы роль в сериале. Перевести управление крейсером на мой пульт. Операторы и штурман, присутствующие на мостике, недоуменно переглянулись между собой, но не решились спорить с недавно контуженным командиром и выполнили распоряжение. Почти сразу после этого одинокий быстро набрал максимальную для себя на этот момент скорость и, конечно же, не успел сманеврировать, с размаху налетев на ближайший дредноут. Удар был, безусловно, не такой силы, как прежний, а «Банкер-Хилл». Я даже из кресла не вылетел, хотя навык уже имел. Но все же столкновение оказалось достаточно серьезным, прежде всего с точки зрения повреждений корабля, в который пришелся удар. Этим несчастным вымпелом, вставшим на пути горе штурмана Василькова, оказался никто иной, как трофейный американский крейсер «Йорктаун», который тянуло за собой на магнитных тросах «Аврора» адмирала Казицына. Одинокий знал, куда втащить вражескому дредноуту. Носом мой корабль протаранил корму американца, сплющив сопла его двигателей. Более того, этим самым носом Одинокий вошел так глубоко, не хочу даже говорить куда, что намертво сцепился с «Йорктауном», без возможности самостоятельно отстыковаться. Думаю, никому не нужно говорить, что сразу же силовая установка на моем крейсере потухла. А мощности тормозных двигателей, конечно же, не хватило, чтобы разорвать наши любовные объятия с американским кораблем. В таком неприглядном виде оба и застряли, как-то ненароком перекрыв своими корпусами вход в зону действия энергетического поля перехода. Пробка 10 баллов была мной создана с филигранной точностью. Господин Контр Адмирал, ваши действия необъяснимы. Было видно, что Алекса пытается подобрать слова. Я не понимаю смысла произошедшего, и поэтому расцениваю их как последствия прошлой контузии. «Точно. Видимо, переоценил свои силы и не рассчитал пары моментов». Улыбнулся я ей и повернулся к своему штурману. «Капитан-лейтенант, берите снова управление кораблем на себя. Я допустил грубейшую ошибку». «А почему вы при этом улыбаетесь и подмигиваете?» У Алекса расширились глаза от удивления, хотя, находясь рядом со мной, должна была бы уже привыкнуть к закидонам командира. «Потому что у нас появляется шанс на спасение», — загадочно ответил и я, больше довольный тем, что ввел в ступор искусственный интеллект столь высокого уровня. «Не желаете пояснить?» — некогда, — отмахнулся я. «Пусть твоя операционная система потрудится, а мне пора сливаться с мостика, пока на экранах не появились разгневанные физиономии Самсонова и остальных с вопросами и претензиями». Все? «Всем пока!» Я, будто ничего особого не произошло, по-стариковски кряхтя, поднялся и побрел в сторону выхода. «Алекса, если будут спрашивать, отвечай, что командир в медблоке. Он снова выпал из кресла и повредился головой еще больше. Поняла?» Я повернулся и посмотрел на свою помощницу уже у дверей. «Поняла. И в то же время ничего не поняла». Отозвалась та, затем как-то очень по-человечески устало вздохнула. Видимо, снова у кого-то из команды срисовала реакцию, и после, будто ничего не произошло, отвернулась от меня и принялась за монотонную работу. Двигатели тоже якобы накрылись без возможности быстрого запуска, так? «Ты меня приятно удивляешь», — улыбнулся я и вышел в коридор. «Неплохо получилось». Я победно улыбнулся и похвалил сам себя. А кто еще оценит? Алекса только, похоже, догадалась, но от нее добрых слов ожидать не приходится. А остальные сейчас как с цепи сорвутся и накинутся на меня с претензиями и усмешками. Это же надо было влепиться на полкорпуса в трофейный Йорктаун, не сумев вырулить в элементарной ситуации. Хорошо еще, что в американца долбанул, скажут мне. Не так жалко эсеровский хлам. Но злопыхатели даже не догадываются, что жертва горя штурмана в виде Йорктауна далеко не случайно Думаете, я врезался без разбора в ближайший дредноут? Как бы не так. Именно на трофейный республиканский крейсер у меня были дальнейшие планы. И в данную минуту я ковылял не в медицинский блок, как сказал Алексе, а к ближайшему шатлу, чтобы покинуть борт Одинокого и прибыть на этот самый Йорктаун. Еще до того, как я успел сесть в лифтовую капсулу, на идентификационный браслет стали поступать вызовы. Здесь был звонок и лично Самсонова, и Таисия набирала, видимо, пытаясь понять, что происходит. И с мостика Йорктауна делали бесконечные запросы, что произошло. Все ждали ответа. Но мне было не до них. Я хотел спокойно отключить вибрацию на браслете, чтобы не отвлекало, но, посмотрев на список входящих, не мог не ответить на один из них. Меня вызывал Василий Иванович Козицын, как раз в бесценный трофей которого одинокий врезался. Старику я решил ответить, тем более, что мы с ним до сих пор не пообщались, несмотря на прошедший бой. — Александр Иванович, прекрати вымещать злость на несчастном призовом корабле! — засмеялся Козицын, когда я нажал кнопку связи. — Зачем ты расплющил бедолагу Йорктаун? Зарядил бы уж носом сразу в громобой, если Самсонов тебе так не мил. — Здравствуйте, Василий Иванович! — отозвался я, поняв, что адмирал не намерен ссориться и находится в прекрасном расположении духа. «По голосу слышу, что вы уже оправились от ранения. Как себя чувствуете?» «Твоими молитвами, дорогой, твоими молитвами», — ответил старик. «Если бы не ты...» «Не будем об этом», — скромно произнес я, понимая, что адмирал хочет поблагодарить меня за собственное спасение, а также за спасение сына и команды Сесоя Великого. «Дело прошлое». Сейчас о следующем сражении думать нужно. — Если выберемся, приглашаю тебя на Афину. — Посидим, пообщаемся, — сказал Козицын. Мы хоть и на одном флоте служим, но до сих пор близко не знакомы. — С удовольствием, Василий Иванович, — ответил я. — Обязательно посидим, как будет время. — Слушай, Александр Иванович, ты ведь неспроста врезал по американцу. Казицын заговорщически намекал, что догадывается о моих намерениях. «Абсолютная случайность. Это ты Самсонову будешь лапшу вешать на Бокенбарде! снова захохотал вице-адмирал. «А меня таким дешевым фокусом не проведешь. Выкладывай, что у тебя на уме. И не бойся, я не выдам, тем более, что согласен с тобой». «Делить Черноморский флот в ситуации, которая на данный момент складывается на карте, это большая ошибка. Поэтому давай, выкладывай на чистоту, может, помогу чем?» «Если уж вы меня раскусили, то придется признаться, действительно, столкновение не случайно», ответил я, обрадовавшись, что неожиданно приобретаю союзника в лице одного из командиров дивизий. «Однако боюсь, что затор, который ты хотел устроить и сорвать эвакуацию, особо ничего не изменит», — произнес Казицын. Командующий еще при мне отдал распоряжение ближайшим кораблям немедленно отбуксировать одинокий Йорктаун подальше от перехода и продолжить запланированное. «Так что ничего у тебя не вышло, сынок». Я нахмурился. Не рассчитывал, что Самсонов будет так оперативен в устранении пробки на дороге. Лучше бы также энергично руководил в секторе сражений. Ладно, будем дальше думать. «Василий Иванович, команда Йорктауна продолжает находиться на своем корабле?» — задал я неожиданный вопрос Казицыну. «Да, до сих пор там», — ответил тот. «Куда мне еще их девать? Запер в технических отсеках, пусть посидят. Подумают над своей невеселой участью». «Вы сказали, что хотите мне помочь». «Говори, Александр Иванович, я у тебя в неоплатном долгу, поэтому на меня можешь рассчитывать». «Киньте призовой команде на Йорктауне голосовое сообщение, что они временно поступают под мое командование», — сказал я. «И, как бы это странно ни звучало, позвольте мне распорядиться судьбой плененного экипажа американского крейсера». — Не понимаю, зачем тебе сдались эти янки? — задумчиво произнес комдив. — Но не могу отказать. Ты прыжком в мадерский пояс вытащил моих ребят с Сесоя, на это никто бы не решился. А ты взял и сделал. — Поэтому забирай эссеровский экипаж, если имеешь на них какие-то виды. Не приложу ума, что ты с ними собираешься делать, но отказать не могу. — Они твои со всеми потрохами. — Более того, если пожелаешь, и сам крейсер отдам тебе как трофей. — Спасибо, но пока хватит только экипажа, — улыбнулся я. — Понимаю, что вашей дивизии, сильно поредевшей, потребуется доукомплектование, и данный дредноут отлично усилит третью линейную. Поэтому Йорктаун я лишь на несколько часов возьму в аренду, а потом верну в целости и сохранности, конечно, не считая последствий этой аварии. «Добро. Сейчас предупрежу команду на трофейном крейсере, что они временно переходят под твое руководство», сказал в заключении нашего диалога старик. «Но ты не обижайся. Я все равно должен выполнить приказ командующего и отбуксировать тебя и американца от перехода. Сильно торопиться с этим не буду. Полчаса могу провозиться для вида». «Еще раз благодарю, Василий Иванович». Приятно было пообщаться. «Давай, дорогой», — отозвался старик, прощаясь. «Действуй, как запланировал». Я отключил связь и улыбнулся. Оказывается, у меня появились союзники. Да еще какие. Но больше всего радовала мысль, что есть люди, которые мне полностью доверяют и поддерживают, несмотря на то, что не знают почти ничего о моих истинных замыслах. Значит, верят. От осознания этого стало тепло на душе и придало дополнительные силы действовать дальше, решительно и неординарно. Подготовить офицерский шаттл. Я набрал канал внутренней связи с одним из ангаров на нижней палубе. Вылет через пять минут. Пункт прибытия. Тяжелый крейсер «Йорктаун».